Глава тридцать пятая. Сабина. «Зачем он меня поцеловал?» Подумала и машинально потрогала припухшие губы. «В этом не было необходимости. Разве будущие брат с сестрой так себя ведут?» «Сабина, ты слушаешь?» Обратился Лориан, выдёргивая меня из размышлений. Встрепенулась, выдавив из себя натянутую улыбку. «Ты почти ничего не съела?» обеспокоился он. «Эм, что-то нет аппетита». Отозвалась и отодвинула от себя тарелку с кашей. «Это из-за Бастера?» Невольно вздрогнула, ощущая, как перехватывает дыхание. «Ну зачем я вспомнила о поцелуе именно сейчас?» «Нет, хотя...» «Нет, всё же нет». Отмахнулась, тщательно скрывая волнение. Нервничая перед предстоящим зачётом по боевой магии. «Ясно», — понимающе кивнул Лориан. «Тогда увидимся после занятий?» «Конечно». Улыбнулась в ответ и подхватила сумку, поднимаясь. «Удачного дня!» «Удачного!» — сдержанно улыбнулся Лориан, а я краем глаза заметила, что к нему спешит эльфийка. Вовремя убралась оттуда. «Как мы собираемся идти на свидание, если она неустанно следит за нами?» Занятия поглотили меня с головой. Сегодня была индивидуальная практика для специалистов. Мы учились правильно фиксировать и изучать улики. Даже классифицировали их на группы. Также научились готовить раствор, который проявляет скрытые на теле следы от магических атак. Очень полезный раствор. На теории магического анализа я хотела подойти к Бастеру, но он прошел мимо и устроился на самом верху, а с ним Джей Ким из нашей команды. Ладно, поговорю потом, хотя о чем. Мы вроде не ссорились, но его последняя выходка слишком подозрительна. «О чём он говорил с Лориеном и зачем рассказал ему о том, что я люблю?» ты задумал? Хочет испортить мне свидание?» мне потрясла головой и сосредоточилась на том, что говорит преподаватель. Как только занятие закончилось, Бастер сразу рванул к выходу. «Эй, ты куда?» — крикнула, догоняя. «Обедать с отцом», — язвительно оскалился он. «Хочешь со мной?» «А, постой, ты же идёшь заниматься с слопоухим». «Бастер!» Процедила и, наступив парню на ногу, пошла дальше. Позади послышался тихий шипящий стон и недоумённая. «За что? Да откуда я знаю? Просто разозлилась. Бастер!» «Такой Бастер? Сам говорит, что поможет мне, и вдруг? Разбирайся сама. И это в самый важный момент в моей жизни». На обед спустилась одной из первых. Уже подошла к раздаче, когда на спину мне кто-то запрыгнул. «Попалась, грязная девчонка!» Воскликнула Нильс, а я едва её удержала. «Пожалуйста, слезь!» Сдавленно попросила, ощущая, что вот-вот сломаюсь пополам. Нильс спрыгнула и качнулась на пятках. «Признавайся, это ты написала письмо от моего имени нашему орку?» Мои глаза непроизвольно расширились, а щёк коснулся предательский румянец. «Значит, ты...» — констатировала Нильс. «Прости, я не хотела...» А он... Начала лепетать растерянно Нильс широко и очень кровожадно улыбнулась. «Пригласишь на бал Бастера и прощена». «Что?» — опешила я. «Этого гада? Но я думала, я предполагала, точнее, меня позовет Лориан». «Нет», — иронично усмехнулась Нильс, скрещивая руки на груди. «Ты пойдешь с Бастером. Это моя месть вам обоим». Обреченно вздохнула, но делать нечего. Сама виновата. «Ладно. Ура!» Нильс хлопнула в ладони и приобняла меня за плечи. «Тогда в воскресенье мы с тобой идём в город и выбираем самое невероятное платье, чтобы бастер слюной подавился». «Зачем это?» — не поняла я. «Думаешь, пойти со мной на бал для него недостаточная месть?» «Ты не понимаешь». Нильс загадочно улыбнулась и вдруг помахала мне на прощание. «Ну, мне пора. Увидимся завтра на тренировке». «Эм, увидимся». Прошептала и взялась за ручку двери. Поверх моей руки опустилась чужая. «Привет», — низко протянул Лориен, прижимаясь ко мне со спины. Неуютно поюжилась и отдёрнула свою руку. «Ты уже здесь? Я пришла немного раньше?» «Я тоже, как видишь», — усмехнулся он и распахнул для меня двери библиотеки. Почему-то вспомнилось, как Бастер поймал меня, когда я свалилась с лестницы. «О чём задумалась?» «Твоя улыбка кажется мечтательной и счастливой», — поинтересовался Лориан. «Да так», — выдохнула, собираясь с мыслями, и указала на стол. «Давай начнём? Нам многое предстоит повторить, но сначала выясним, как много ты уже знаешь». Лориан приглушённо рассмеялся. «Ты говоришь, как настоящий преподаватель. Такая серьёзная». Скупо улыбнулась и стала раскладывать учебники и свои записи. Почувствовала, что начинаю нервничать, хотя должна быть расслаблена. Лориан сидел слишком близко. Его дыхание то и дело касалось моего лица и шеи, а мне хотелось отодвинуться, защититься. Хотя когда он вот так смотрит на меня, как мужчина смотрит на понравившуюся ему женщину, сердце стучит чуточку быстрее. Мы были в середине занятия, когда в библиотеку ворвался Бастер. Сердце подпрыгнуло не так, как с Лорианом, и забилось в районе горла. Я испугалась и обрадовалась одновременно. «Сабина, пойдём!» — выпалил он, потянув меня за рукав пиджака. «Бастер!» — предупреждающе процедил Лориан. «Таким я его ещё не видела. Ты срываешь занятия!» — зашептала многозначительно. Бастер отпустил мою руку и произнёс, глядя мне в глаза. «Это важно!» — взволнованно склонила голову, раздумывая всего секунду. Подскочила со стула и стала собирать вещи. «Ты вот так уйдёшь?» — удивился Лориан но мы не закончили». «Прости». Выпалила, кидая тетради в сумку. «Прости, правда, но мне нужно спешить». Лориан недовольно хмыкнул, но его можно понять. «Я потом всё компенсирую. До зачёта ещё три дня». Виновата улыбнулась и поспешила вслед за Бастером. Как только покинули библиотеку, я заговорила, очень строго. «Если твоё дело не настолько важное...» «Священника убили». Перебил он и придержал меня, когда я запнулась. вот это да